Глава 67. "Ну обалдеть теперь", ворчала Наталка. "По ночам я еще не сбегала с места преступления за навеской на голове, как воровка". "С места воскрешения", нервно посмеиваясь, поправила я, "говори на местном языке, а то господин Бонд до сих пор вздрагивает и подозревает, что ты изрекаешь страшные шаманские проклятия всем и каждому". "Потерпит. Насмешливо фыркнула подруга, отдёргивая юбку. «Ишь ты, токсик какой!» Королевское платье мы с неё сняли, взамен обредив первый попавшийся наряд горничный. В нем она и нырнула из черного хода прямо в служебный экипаж Далтона. Мужчины ненадолго нас оставили, что-то важное завершая там, снаружи, а мы сидели, вцепившись друг в друга, как две замерзшие сиротки на ветру, и не могли наговориться. Я смотрю, ты от своих учеников понабралась жаргона. Меня просто распирала от самых разных сложных чувств. Наталка живая, по-русски ругается. Господи, как оказывается, мне этого не хватало. А то, что рожа у нее королевская, вообще ерунда. К тому же гримасы, движение, взгляд — все уже родное, Наташкино, как в молодости». Опешивший в первый момент принц почти сразу поверил, когда Кеннет, с моего позволения, рассказал ему о попаданках. А господин Бонд, допущенный по необходимости до государственной тайны, так и вовсе ликовал. «Я знал, что с вами, сударыня, что-то не так, слишком уж вы неугомонные, нормальные женщины такими не бывают». Пф, знаток нашелся. «Даже доказательств предъявлять не потребовалось». Типа умение писать на странном непонятном языке. Хотя я предлагала устроить эксперимент, но нам с Кеннетом поверили на слово. Удивительно, конечно. С другой стороны, столько всего произошло, и мы доказали свою преданность его высо Теперь уже величеству. «Скажи спасибо, что не матерюсь через слово», — привычно и уютно проворчала Наталка. «Они нынче все так разговаривают, бесстыжие». Я как-то в автобус села, а там школьники на переднем сиденье. Думала, уши мои старые отсохнут и попадают на пол. «Можно подумать, в наше время маты никто не знал», — засмеялась я. «Расскажи лучше, как там? Ну, там. Что было после того, как я померла?» «Так пять лет прошло», — выпалила Наташка и вдруг запнулась. «А у тебя тут сколько?» «Месяц». Я покачала головой и выдохнула. Впрочем, по сравнению с тем, что мы умерли и воскресли в другом мире, это мелочи. Так что там с квартирой и этими ворнаками?» «Всё нормально», — Наталка пожала плечами и поправила выбившийся локон ужасно знакомым жестом. «Ей только очков очень не хватало, чтобы окончательно стать собой. Взяли, голубчиков. Ты бы слышала, сколько визгу было, когда они попытались предъявить права на твою квартирку». И обнаружили, что у нас на руках завещание, датированное более поздним числом. У, -у, у! Приятно вспомнить! На выходе из нотариальной конторы их и взяли. Все сели, даже покровитель откуда повыше. Она ткнула пальцем в потолок кареты для убедительности: Мы твое дело по интернету разнесли под соусом: ветерана сил правопорядка отравили из-за квартиры. Я правильно понял? Дверь кареты открылась, и в салон забрался Далтон. «Вы, с сударыня, служили в...» «Ведомстве, похожем на ваше». Мило улыбнулась ему я. «Всю жизнь до самой пенсии. Так что обращайтесь, если понадобится консультация в сложном расследовании. Может, чего дельного подскажу». Бедолагаж содрогнулся, но потом посмотрел с интересом. Сначала на меня, а потом еще более заинтересованно «На Наташку. А вы, сударыня, где уж нам?» — пожала на плечами. «Мы люди простые, высшую математику всю жизнь преподавали. Ни в чем предосудительном не участвовали. Высшую математику? Женщина? Похоже, наши дамы пришли из очень необычного мира». В карете наконец-то появился Кеннет, коротко обнял меня, ткнулся губами в щеку и сел напротив, рядом с Бондом. «И теперь нам предстоит придумать, что со всем этим делать. Как минимум потребуется помощь доверенного лекаря, чтобы слегка скорректировать внешность». «Я помогу с документами», — деловито кивнул Бонд, с трудом оторвавшись от созерцания моей подруги. «Сударыня, вы будете вдовой моего армейского друга?» приехавший из провинции. «Мой дом достаточно просторен. Лучше моего друга», — перебил Кеннет. «И приехала к нам. Ты холостяк, не забывай. Молодой незамужней женщине, даже вдове, неприлично будет жить в твоем доме, а в нашем две другие дамы составят ей компанию и позаботятся о репутации». Угомонив Далтона, Кен вспомнил еще кое о чём важном. «Сударыня, «Нужно выбрать вам имя. Вряд ли вы захотите использовать королевское». «Даже знать его не хочу», — замотала головой Наташка. «Натали», — предложила я. «Подружке и так придется привыкать звать меня Оливией. Пусть хоть свое собственное имя сохранит, раз подвернулась возможность. А вот с фамилией...» «Фамилию мы подберем по мужу», — подозрительно торопливо перебил Далтон. «Я использую свои связи и найду подходящего офицера, скончавшегося относительно недавно, у которого бы не было других родственников». «Ой, неспроста Бонд так суетится. Неужели Наталка зацепила господина Королевского уполномоченного? У нее с юности взаимная слабость. К мужчинам в форме. Она и замужем была за моим коллегой». «Меня одно удивляет», — подала вдруг голос подружка. «Вы так спокойно отреагировали?» У вас тётка на глазах померла. Потом ожила и говорит. Я не я, а попаданка из другого мира. И вы все, ну, нормально. Ни о чем не беспокойся. Сейчас мы тебе физиономию перекроим, документы сделаем, биографию придумаем. То ли лыжи не едут, то ли вы все ненормальные». Мы втроем переглянулись и вдруг начали ржать. «Не хихикать, не смеяться, а именно ржать, как три бешеные лошади. А что делать?» Нервная разрядка нужна всем. Ох, мой муж первым справился с собой, вытер глаза руками и посмотрел на сурово поджавшую губы Наташку. Сударня, вы слишком похожи на мою жену. Такая же беспощадная прямота в разговоре. И такой же не женский напор. Нормальный у нас напор, вмешалась я. Тебе, подруга, просто повезло. Ты здесь не первая и даже не вторая, верно я догадалась и посмотрела на Бонда. «Верно», — схлипнул он все еще хохоча, — «ваш муж, его высочество и ваш покорный слуга выросли на сказках о прекрасных пришельцах, спасающих свою страну, своего мужчину и всех подряд. Правда, было это в незапамятные времена и считается выдумкой, но сама мысль о возможности такого переселения душ для нас не нова». «Я никого спасать не собираюсь», — На всякий случай сразу открестилась натка. Волосы перекрашу, макияж нанесу и буду жить. Как... как кто? Она посмотрела на меня. Как захочешь. Я обняла подругу за плечи. Небольшое наследство от покойного мужа мы тебе организуем, а потом займешься высшей математикой, если захочешь, а если нет, замуж выйдешь. Вон за господина Бонда. Он явно на тебя засматривается. Сударыня... Возмущенно взвился Далтон и неожиданно покраснел. «Ох, как там Наткина правнучка пищала! Ми-ми-ми!» «Я подумаю», — подруга одарила Бонда оценивающим взглядом. «Слушай, меня сейчас одна мысль догнала. Ты умерла и попала сюда. Я умерла и попала сюда. А Ленка...